3 К задней части повозки крепился маленький моторчик, но оба сразу поняли, что прошли века с той поры, когда он работал. В кладовой Роланд нашел несколько самых простых инструментов, в том числе и разводной ключ. Регулировочный винт поначалу не крутился, но машинное масло из знакомой Сюзанне красно-черной банки 3 в одном привело его в движение. С помощью ключа Роланд отвернул гайки, а потом снял мотор со шпилек. Пока он работал, а Сюзанна, как говорил папа Моуз, оглядывалась по сторонам, не покладая рук, Иш сидел в 40 шагах от входа в тоннель, определенно охраняя их от твари, которая гналась за ними в темноте. «Не больше 15 футов». Роланд вытирал руки от джинсы, глядя на лежащий на полу мотор. Ну, а я уверен, что буду радоваться избавлению от него К тому времени, когда этот телега сослужит свою службу Когда выступаем? Как только загрузим ее консервами по максимуму Положим, сколько я могу увести Тут Роланд тяжело вздохнул Его бледное лицо заросло щетиной Под глазами темнели мешки Новые морщины прорезали щеки и спускались к челюсти из уголков рта. И он буквально высох, стал тощим, как жердь. «Роланд, ты не можешь! Не так скоро! Ты же совершенно вымотался!» Он указал на Иша, который, не сдвигаясь с места, сидел в сорока шагах от черного зева тоннеля. «Ты хочешь оставаться рядом с этой дырой после наступления темноты?» «Мы сможем разжечь костер!» «У этой твари могут быть друзья, для которых огонь не помеха. Пока мы были в тоннеле, тварь не хотела делиться нами ни с кем, потому что не думала, что ей нужно поделиться. Теперь тварь может и забыть про эгоизм, особенно если она мстительная». «Такая тварь не способна мыслить. Конечно же, не способна». Теперь, когда они выбрались из тоннеля, Сюзанна с легкостью могла в это поверить но знала, что настроение ее может перемениться, как только тени начнут удлиняться и расширяться. «Не думаю, что это тот риск, на который нам стоит идти», добавил Роланд. Она признала, пусть и с неохотой, что правота на его стороне.